Глава 23. С раннего утра все пошло как-то через одно место. Нет, с точки зрения плана все было идеально. Не понимаю, что задумал Дуглас, но за ночь глобалы проявили себя только в виде двух дронов, пролетевших над стадионом. Покружили, осмотрелись, особо сильно не копая... И даже не заглянув в кабину башенного крана по соседству, где посмена дежурили Валькирия с Вадиком. Ночью кто-то бродил вокруг музея, и это были не зомби. Проехало несколько машин, окружили, под дверью постояли и покумикали на креольском. На страже стоял пончик, который стрелять сразу не рискнул, растерялся и пока бегал будет старших. Неизвестные гости уехали, оставив на воротах послание на английском. Пусть с ошибками, но предельно понятно: Solomon be back. Несмотря на ночных гостей, настроение у всех было боевое, и даже в мажорах проснулся какой-то азарт. Они стали конючить и просить со снами. Но на рассвете раздался звонок, и Лёха убежал с кем-то общаться. вернулся взбужденный и с новостями. Эвакуация назначена на сегодняшнюю ночь, ровно в полночь, и мне необходимо быть в нескольких километрах от берега, вблизи от границы с Гвинеей, где совершенно случайно и совершенно незаметно, минуя морскую блокаду, проскочит маршрутка в виде подводной лодки и возьмёт на борт выживших Вот только опоздавших ждать не будет, а окошко для совершенно случайной слепоты откроется совсем ненадолго. Учитывая скорость баркаса, плюс опасно заблудиться, ломаться или ещё какой случай, выезжать из фритауна им нужно не позже 6 часов вечера. Плыть всего 60 км, но старый баркас не скутер, на всех парусах не помчит. А это значит, что на всё про всё у нас 4 часа с момента встречи с глобалами и до отправления баркаса. От ЖД до стадиона по прямой 5 км, с учётом кривых улиц, объездов, пусть будет 15. Много мест, где особо не разгонишься. Так что пусть будет 30 минут в пути. Если с Global Corp не затянем, то времени вагон и маленькая тележка. Но бесят все эти, если не хватает контроля для уверенности. Национальный стадион Фритауна. 2 апреля, 13.55. «Что ж так жарко-то, блин?» В рации в очередной раз прозвучал голос Сани. «Долго там еще? А то начинаю думать, что часы остановились. Пять минут еще я посмотрел на часы. Валька Что на дороге? Чисто? послышалось через несколько секунд. Откати пожарку на метр, а то чуть обзор закрывает. Я сидел на газоне в тенечке от кормы грузовика, залез в кабину, чуть не задохнувшись от духоты, словно в бане на самую верхнюю полку забрался. Завёлся и сдал назад. Убедился, что теперь всё хорошо, и вернулся в тенёк, осматривая позиции нашей половины поля. Ёлочка из двух веток в сторону ворот смотрят пиранья и пожарка. Это такая паркетная раскладка движущихся укреплений на стрии атаки. Вадик на броневике и она пожарная фурия, которая мы, кстати, сделали удобное укрепление для мотоцикла. В роли защиты спрятанные под трибунами мобильные огневые точки в виде Сани и Лёхи, а вместо рефери Валькирия на вышке с прожекторами. А ещё за нас мины с дистанционным управлением, как спрятанные под газоном, так и заложенные на каждом выезде. И так много, как хотелось бы, но у Лёхины нычки просто больше не нашлось. Мофет, я автопилот включу фиф. А то у меня и Айфа за фифает уже. Потерпи, Фалтай, болтай. Скоро уже подразнил Лёха. А-фо-фо-фи-фи. Тфу, да по фифе, дебилы. Парни, соберитесь. Я попытался почесать потную поясницу под бронежилетом. Сам будто в стальном ящике сижу. Ну, извини, принцесса, другого платья у нас нема. Заржал Лёха. Или ты хотел, чтобы в броник шестого класса защиты с фартуком и наплечниками еще и кондей встроили? «Время!» — перебил нас Саня. Я посмотрел на часы. Почти четырнадцать ноль-ноль. В секундной стрелке осталось полоборота, но ощущение, что она стоит на месте. Очень медленно, вязко. Будто даже стрелка соловья от жары и с трудом переваливается на шажочек вперёд. Щёлк одно деление, щёлк второе, щёлк фу, устала. Третье. Да, давай быстрее уже. Солнце ж парит так, аж воздух звенит. Машкаратучками над газоном вьётся и липнет к потной коже. Хотя бы крылышками сильнее махали, раз ветер нулевой. Отмахиваясь от мышкары, дошел до грузового отсека, чуть не обжегся о раскалившийся металл и достал бутылку с водой. И пяток, блин. Можно кофе заварить. Может, зря я на самый солнцепек встречу назначил. Уже 14.05, а гостей все нет. Ку-у-у, они разве не должны быть пунктуальными? Спросил Лёха: "Космос, воду всё не пей, тоже хочется. Валька, как там сверху? Без изменений. Вижу дым где-то вдали, но, скорее всего, это не по нашу душу. Ладно, ещё 5 минут ждём и будем звонить". Я неохотя выбрался из тениочка и побежал к ближайшей трибуне ради дополнительной палочки у сигналя. Чуть не сдох, пока за 30-й ряд докатывал. Хоть бродик снимай, а потом и штаны, и ботинки. Но с другой стороны, если в замесе спасет от прямого попадания калаша или эмки, то можно и попотеть. Набрал Дугласа, включил громкую связь и стал слушать длинные гудки, держа телефон перед собой. Пробовал куху приложить, так экран сразу потом затек. Трубку не взяли. Зато вежливый механический голос предложил оставить сообщение после длинного гудка. «Нафиг, перезваниваем снова, и еще раз, и еще». Я отправил смс-ку Дугласу, мол, что за дела, стоим тут, паримся и ждем. А потом набрал Астрид, но история с неабонентом повторилась. «Ну, что там?» «М -м, «А она, похоже, не пришла». Я вспомнил старый анекдот, но вот только веселье я как-то не чувствовал. Забоченность, да, тревогу тоже, и уже с горкой насыпали. Страх за сестру пробежал вдоль позвоночника, даже жару смог отогнать. А ещё идиотизм. Так готовились, планы строили, засады мастерили, а она, блядь, не пришла. Похоже, что-то случилось. Я стал быстро спускаться, торопясь, но стараясь не кувыркнуться. Надо ехать к ним. А может, они и не собирались приезжать? спросил Саня. Лёха, ты же дедом в связи, а то как бы чего плохого не вышло. Уже проверил. Сам чуть не обосрался, когда такая же мысль пришла, Лёха хохотнул. Коспас, может это правда ловушка? Не знаю. Но об мента никто не отменял. Пусть хоть наших отдадут. Я стянул с себя тяжелый бронежилет, облил голову, пусть теплой, но освежающей водой, отковырял хонду и спустил ее на газон. Подумал немного, чувствуя себя совсем уж голым посередине пустого стадиона, и вытащил из ящика свой старый бронежилет, пресс. Сел на мотоцикл, отмечая, что Саня с Лёхой уже снялись с позиции и бегут к машинам, и казаннул в сторону выезда. "Я на разведку", сказал я в рацию, выезжая со стадиона. "Догоняйте. УФЭ, Фалкирию только подберём". "Космос, стой", крикнулся Лёха. "Это я не поеду. Не рискну сейчас свой стыдотряд бросить. Да и время поджимает". "Понял". Я поддал газу, выруливая от вывалившегося на дорогу заспанного шеркуна. «Подождете хоть?» «Конечно. Максимальный срок отплытия ты знаешь. Будем ждать, сколько сможем». «Не древ, Кофнов, и бев этого Фуфила, справься». «Я не дрейфил. Сестру бы спасти. Остальное неважно. Сдамся просто в обмен на заложников побыстрее, чтобы они уехать успели». «И Леху я понимаю». Не его это разборка, и уж точно не студентов. Они мне сабаму живыми нужны, без них не заберёт нас отсюда никто. Так, ладно. Я прикинул маршрут и выехал на Savatch Street, но практически сразу свернул во дворы. И раскидывая мусорные баки и ломая хлипкие заборчики, ломанулся по Riverside Drive на Hillcot Road. Проехал по школьной спортивной площадке, собрав хвост из маленьких шустрых зомби в красно-о schoolной форме. Девочки в костюмах, похожих на стёрды дес после падения самолёта, а парни в грязных белых рубашках, чёрных бриджах и огромными алыми галстуках, делавших их похожими на монстров с длинными окровавленными языками. Связываться не стал, да и не хотел, если честно. Зомби не зомби, а всё равно школьники. Проехал насквозь какую-то летнюю раздевалку возле стадиона, завалив за собой проход шкафчиками и не жалея газон, сминая кусты и какие-то посадки, выскочил на дорогу. Проехал мимо нескольких магазинов повеливающей дороги и сразу после моста опять соскочил в узкий двор. Сбавил скорость, расстреливая встречных ширкунов. И как на велосипеде по лужам, инстинктивно задирая ноги, пёр прямо по хрустевшим телам. Время, время. Даже на часы не мог взглянуть, опасался навернуться или попасть под кослявые грязные пальцы. Пробуксовывая, соскочил на грунтовку, а потом неудачно вылетел на широкую безмянную дорогу, слишком резко свернул в нужную сторону, Не справился с Хондой, заскользившей на чихта о станках, и завалился на бок, пролетев вместе с мотоциклом несколько метров. Остановился только столкнувшись о ржавый каркас какой-то фуры. Освободил ногу и не обращая внимания на обожжённую трением об асфальт руку, закатился под колёса, прячась от прибежавших ширкунов. Сделал несколько выстрелов по ногам, обступивших фуру зомби, добил в голову упавших и выскочил с другой стороны. Ухватился за зеркало и вскарабкался на крышу кабины, не прекращая стрелять. Перебрался до края кузова и стал по одному, целя по макушкам и лбам, отстреливать всех в радиусе нескольких метров от «Хонды». Время! Так себе результативность!» Ближний круг полег весь, но чем дальше, тем больше подранков. Но возиться некогда. Я спрыгнул, поднял мотоцикл, убедился, что повреждения не критичны и, переехав кому-то руку, помчался по дороге. Все, здесь уже почти по прямой до самой границы заповедника. Через два километра, когда впереди открылся вид на мангровый лес, а вдоль дороги по стройке шли все реже и реже, Я увидел первый дым над заповедником. Несколько чёрных тонких струек, будто горит пластик или покрышки, а потом ещё несколько поменьше на лесной дороге. Я остановился, заглушил двигатель и прислушался. Где-то вдали слышались выстрелы. Шёл нехилый такой бой. Получалось, что дым с базы и с блокпостов по дороге. Старенькая Honda жалобно заскрипела, когда я попытался выдать из неё максимум. В первом блогпосту я подлетел, подскакивая на телах мёртвых зомби, плотным ковром устилавших дорогу. Почерневшие покоцанные от выстрелов и взрывов пуль будки мелькнули тени, похожие на прыгунов. Торчал горб одного, что-то явно рвавшего на полу. А второй смотрел на меня сквозь разбитое стекло. Всё в порядке. Я водитель лимузина. Я махнул прыгуну, и прежде чем он сорвался, выламывая оконную раму, отбросил его внутрь длинной очередью и сразу же дал по глазам, забуксовав на теле в чёрном камуфляже глобалов. Прорыв орды у них что ли по всем фронтам случился. Мёртво глобалов, как и лежачих Искусанных в рваном камуфляже, так и уже примкнувших к зомби и выбирающихся из леса, я насчитал около десятка. Мутанты погнались за мотоциклом и, несмотря на жару, отставать не собирались. Вперед вырвался прыгун, и по скорости он явно не уступал Хонде. А мне еще пришлось сбросить скорость перед поворотом, и, скорее всего, Это спасло мне жизнь. Из-за деревьев на встречу выскочил минивэн. Я рванул в сторону, выскочив на обочину, успев заметить только здоровый логотип Mercedes на покрытой грязью радиаторной решётке и искажённое в ужасе лицо каких-то гражданских. Пока пытался удержать руль и выбраться из кювета, успел подумать, что это банка со шпротами, Надолго зомби не задержат. Минивэн вернул ещё раз уже от встречи с прыгуном. Водитель сигналил как бешеные, но на мутанта это не подействовало. Надо было давить. А теперь машину развернуло, она вылетела на обочину, воткнулась передними колёсами в яму, да ещё и врезалась в толстое дерево. Лобовое стекло треснуло, а капот смялся. но водитель что-то еще пытался сделать, включил заднюю и начал буксовать, разбрасывая кобья глины в подбегающих монстров. Боковая дверь открылась, и с визгом и плачем оттуда стали выбегать женщины и мужчины в костюмах ученых. Я не верил, что смогу помочь. Убедился, что среди гражданских нет наших или астрид, Потом всё-таки дал очередь по зомби, начавшим кидаться на машину и за людьми бегущими в лес. Может, хоть кому-то шанс подарю. Газанул, выскочил из кювета и помчался дальше, мысленно обещая себе, что с сестрой всё в порядке. Что если там сейчас творится жопа? Не она, не Леонидович с парнями в обиду себя не дадут. На втором блокпосту кто-то ещё сопротивлялся. Сразу несколько чёрных грузовиков было брошено возле дороги, сбоку горел перевёрнутый минивэн, в зад которого въехал чёрный джип. Рядом лежали укушенные тела как гражданских, так и военных. Крови было столько, что от некогда белых халатов учёных белого практически не осталось. Перевали тут в основном прыгуны, но в защиту бойцов Глобалов, мутантов полегло не меньше. За спиной послышался шорох. Я обернулся, скидывая пистолет-пулемёт в сторону раненого прыгуна, ковылявшего из леса, но выстрелить не успел. Откуда-то из охранной будки раздался выстрел, и голова зомби откинулась назад. Я бросил холодное на землю И, пригибаясь, побежал вдоль грузовиков, намереваясь обойти будку. Подкрался к окну, услышал тяжелое дыхание. Кто-то там стонет и бормочет по-итальянски или по-испански. «Падре нос, кеса и ничели» — что-то там. Я заглядывал внутрь и увидел молодого, вряд ли старше меня, бородатого бойца «Глобал Корп», сидящего в дверном проеме, на коленях навороченный «Аук», подствольным гранатометом. Хорошая игрушка, хотя компоновку «Булл Пап» я никогда не понимал. Не мое это. Рубашка вместе с ремнем от разгрузки до да, его правом плече была порвана. На загорелой коже над ключицей виднелся опухший след от клыков. Рядом валялись окровавленные бинты, бутылка с перекисью. И ведь чем он там пытался победить заражение? Ларин заметил меня, со стоном повернул голову, проследив за моим взглядом и помотал головой. Откинул голову, стукнувшись затылком о дверной косяк, и вдумчиво и закрыл глаза, продолжая бубнить молитву. Правая рука безвольно упала на пол, ладонь раскрылась, и из неё выкатился баленький серебряный крестик. Я выполнил его последнюю просьбу. Не дал превратиться в зомби. Зашел внутрь будки, подобрал несколько гранат и две пачки девяти миллиметровых патронов. Молитвы я не знал, хоть и крещеный, так что просто поднял крестик и вложил ему обратно в ладонь. И пока не пришли новые зомби, поехал к лагерю. Оттуда постоянно раздавалась пальба, а дыма над лесом становилось все больше и больше. На дорогу выскакивали ширкуны, а где-то я просто обгонял тех, кто шёл со мной в одну сторону. Кого мог прикончить, не снижая скорости, успокаивал, ради кого нужно было тормозить, игнорировал. Не знаю, что я гнал быстрее, мотоцикл или дурные мысли о том, что могло произойти с сестрой. Выскочил на широкую поляду перед исследовательским центром и замер. осматривая увиденное и офигевая от мощи глобал-корпу. Здесь реально пыталась пройти Орда, возможно, более крупная, чем собралась на нефтебазе. Полоса отчуждения, которую готовили глобалы, вся была завалена телами мертвых зомби. Тут и экскаватором не разгребешь. Проще сразу катком выровнять, сверху асфальт положить, и сказать, что так и было. Тела были повсюду, и на бетонных ограждениях, и на низиданах рагатки, и разбросаны вокруг, и внутри воронок от взрывов. Целых монстров практически не было. И били тут от души, не жалея патронов, в том числе крупного калибра. А ближе к забору чёрными слипшимися кучами валялись обугленные и ещё дымящиеся монстры. Но удивляла не только огибающая мощь и запасы Дугласа, но и организация атаки мертвяков. Я никак не мог отделаться от ощущения, что передо мной не разбитая толпа варваров, ломящихся кучей со всех сторон. Тела так лежат, будто зомби шли чуть ли не строем и нападали с явным чётким планом. Ворота сломаны, одна створка упала, вторая вся изрезана. Будто бумаго ножницами крапсали. Перед ними мёртвое тело циркулей, а за ними явно остатки черепашек в раскроченной гранатами земли. Правый фланг, там, где по крышам теплиц и бытовок можно при желании перемахнуть через забор, всё усеяно прогонами. Никогда не умел считать толпу. Не могу сказать, сколько в итоге здесь полегло, но ещё несколько десятков, либо чуда выживших. либо новых, потянувшихся тонким ручейком, втягивались в ворота, рассредотачиваясь по территории и пропадая из зоны моей видимости. Непонятно, сколько уже внутри. Внутренний двор отсюда не видно, только несколько разноэтажных корпусов, где частично выбиты окна, разрушен стеклянный переход и опять же струится черный дым. Каждую секунду за забором раздавались выстрелы и взрывы, перемежку с криками чаек и тревожным набатом в моей голове. Неужели я не успел? ответил мне совсем уж дикий и незнакомый вопль, пронёсшийся над забором. А в стеклянном отражении сразу несколько окон где-то на уровне третьего этажа лаборатории мелькнула огромная уродливая тень.